Зловещее дыхание недр На одном из островов в Теренском море, у берегов Италии, есть гора с глубоким провалом на вершине. Это обитель древнеримского бога огня по имени Вулкан. Он очень трудолюбив. Его любимое занятие — кузнечное дело. Приходя в свою кузницу, вулкан увлекается работой и даже не замечает, что дым и пламя вырываются из вершины горы, наводя ужас на обитателей Земли и вызывая у них панику. Так гласит легенда. В ней много истинного. Дым, пламя, паника, ужас. Одно из впечатляющих описаний деятельности вулкана оставил потомкам естествоиспытатель Александр Гумбольд. В конце 17 века он был свидетелем извержения в Рио-Бамбе, Эквадор. Тогда совсем рядом с горой разверзлась почва, и большие дома погрузились в землю без малейшего повреждения. Так что обитатели их, живые и невредимые, могли отворять во внутренних комнатах двери и два дня ожидали, пока их освободили. «Уходящий век был богат на подарки от Бога вулкана». Все происходило, как в известном стихотворении Вероники Тушновой. «Поглощали сушу моря, из морей поднимались горы». Однако причины появления того, что мы привыкли называть вулканами, до сих пор не имеют единого толкования. А в недалеком прошлом, на заре 20 века, вулканы казались уже давно безопасными, экзотическими порождениями природы. К примеру, на острове Мартиника в Карибском море находился портовый городок Сан-Пьер, а рядом с ним постоянно курился вулкан Монпеле. На красивую гору устремлялись приезжие путешественники. На самом краю кратера устраивали веселые пикники. Когда весной 1902 года жители городка услышали отдаленные подземные раскаты и увидели, что столб дыма увеличился, они поначалу не придали этому особого значения. Волнение проявили животные. Из расселен уползали змеи, покидали насиженные места птицы. Моряки, проходивших мимо судов, стали замечать, что в полный штиль, вдруг откуда ни возьмись, появлялись глубинные волны, потеплела вода. Надо было думать о приближающейся угрозе жизни на острове. Но в городе намечались выборы, и власти приняли решение, ни один избиратель не должен покинуть город. Катастрофа произошла спустя три дня после этого решения, когда потоки лавы обрушились на город, уничтожая все на своем пути. За несколько минут погибли 28 тысяч человек. Спасся случайно лишь один человек, сидевший за некую провинность в тюрьме с толстыми стенами. 1923 год. Пляж в Хаяма, близ Токио. Один их теолог заметил у берега глубоководную усатую треску. Это было плохим знаком. Живые существа почуяли беду. Через два дня землетрясение погубило 150 тысяч человек. 1943 год, февраль. Мексиканский поселок Парикутин. Индеец Пулидо работал в саду. Неожиданно из-под его ног вылетел кусок земли. В почве появилась расселена, из которой пошел дым. Щель с каждой минутой увеличивалась. Индеец побежал по направлению к поселку, а на том месте, где только что находился человек, земля разверзлась. Через месяц началось грандиозное извержение вулкана Парикутина. Вулкан покрыл землю слоем пепла толщиной 150 метров. Он залил лавой поселок Сан-Хуан, оставив от него лишь колокольню. 1953 год. Ноябрь. У южного берега Исландии моряки рыболовного судна «Ислейфур» увидели в дыму рождение нового острова. Сначала его появление засек радар. Буквально на глазах, в центре огромного облака, из земли возникало нечто. Все это сопровождалось грохотом и дымом. Буквально через сутки в море появился остров длиной несколько сотен метров и высотой 10 метров. В результате июльского землетрясения 1976 года в Джакарте, от одного из островов индонезийского архипелага известного красотами природы и древними храмами, остались развалины. На северном побережье острова оказался стертым с лица земли город Серевит с населением 50 тысяч человек. Эпицентр филиппинского землетрясения 1976 года находился в море. Десятиметровый водяной вал, рожденный сдвигами морского дна, Смыл с побережья не одну хижину островитян. И, наконец, знаменитое землетрясение силой 12 баллов в Гватемале, когда одновременно выбрасывали огненную лаву и пепел сразу три вулкана. Результат – десятки тысяч погибших. Шестая часть населения осталась без крова. Знаменитый путешественник Турхейрдал был в те дни в Гватемале. Он писал позднее. «Я думал, что это конец света». В том же ряду катастроф нельзя не вспомнить о вулканическом чуде о двух головах. Так назвали вулканологи двойное извержение, произошедшее на Камчатском полуострове в ночь на 1 января 1997 года. Это редчайший случай, просто какое-то чудо природы, случившееся на рубеже двух веков. В один час... В одной местности произошло извержение сразу двух вулканов. Директор Дальневосточного института вулканологии Академик Федоров высказал предположение, что подобное может происходить при рождении новых вулканических островов. Народная молва, склонная во всем видеть предзнаменования, поспешила выдвинуть мистическую версию. «Это сама природа», хотела о чем-то предупредить человечество. Ведь на рубеже столетий всегда происходят фантастические явления.